Иэн не друг Акт первый. Прибытие. Свет фар. Меня будет свет автомобильных фар. Очень странный, зеленоватый. У нас такие редко увидишь. Все ездят с белыми. Замечаю их в окне, в самом начале подъездной дорожки. Должно быть, плотный ужин и вечерняя жара меня разморили. Я задремал. Пытаюсь сморгнуть сонливость и понять, что происходит. Всё это очень неожиданно и необъяснимо. Я не слышу мотора. Машина слишком далеко. Попросту открываю глаза и вижу зелёный свет. Словно он появился из ниоткуда, чтобы вырвать меня из объятий морфея, слепящий луч света между двух мёртвых деревьев в начале подъездной дорожки. Обычные фары так ярко не светят. Не знаю точно, сколько сейчас, Но за окном темно. Уже поздно. Слишком поздно для гостей. Впрочем, к нам почти никто не приезжает. Гостей у нас не бывает и никогда не было. Так уж тут сложилось. Я встаю и потягиваюсь, чтобы размять поясницу. Поднимаю с пола открытую бутылку пива и иду поближе к окну. Пуговицы на рубашке расстегнуты, как и всегда в это время. В такую жару даже дышится с трудом. «Всё надо делать через сверхусилия. Я всё жду, может, машина остановится, развернётся и оставит нас в покое, как и следовало бы». Но тщетно. Машина стоит на месте и продолжает слепить меня. Водитель долго мнётся, то ли в сомнениях, то ли в нерешительности. Но в итоге машина двигается к дому. «Ты ждёшь кого-то?» — кричу я, Гретти. «Нет!» — кричит она мне в ответ со второго этажа. «Естественно». Можно было и не спрашивать. В такое время у нас никого не бывает. Никогда. Делаю глоток пива. Тёплое. Смотрю, как машина подъезжает к дому и паркуется рядом с моим пикапом. «Тогда спустись-ка сюда», — говорю я. «У нас гости». Я слышу, как Грета спускается по лестнице в комнату и оборачиваюсь. Судя по всему, она только из душа. На ней обрезанные шорты и чёрная майка. Волосы ещё влажные. Выглядит она прекрасно, действительно прекрасно. Думаю, сейчас она больше всего похожа на настоящую себя. Сейчас она идеальна. «Привет», — говорю я. «Привет». После этого между нами повисает тишина, а потом она добавляет. «Не знала, что ты уже тут, в доме. Думала, еще работаешь в сарае». Она касается волос и начинает по-особому с ними играть. Сначала медленно накручивает прядь на указательный палец, а потом выпрямляет. Навязчивая привычка. Она всегда так делает, когда задумывается. Или взволнована. «К нам приехали», — сообщаю я. Она не двигается с места, просто смотрит на меня. Кажется, даже не моргает. Поза зажатая, закрытая. «В чём дело?» — интересуюсь я. «С тобой всё хорошо?» «Да», — отвечает она пустяки. Удивлена, что у нас гости. Она неуверенно подходит ближе, останавливается на расстоянии вытянутой руки даже дальше. Но я улавливаю аромат крема для рук. кокосы что-то еще. Кажется, мята. Уникальный аромат. Для меня этот аромат и есть Грета. Ты знаешь кого-нибудь с такой черной машиной? Нет. Похоже на служебную, как от правительства. Не находишь? Может быть. Окна затонированы, салона не видно. Должно быть, ему что-то нужно, кто бы там ни был. Приехал-то прямо к дому. Наконец, дверца машины открывается, но из неё никто не выходит. Точнее, не сразу. Мы ждём. По ощущениям, мы стоим и ждём, кто же выйдет из машины. Минут пять, но, возможно, проходит секунд 20 А потом я вижу ногу. Из машины кто-то выходит. Это мужчина. У него длинные светлые волосы, чёрный костюм. Под ним — рубашка, верхние пуговицы расстёгнуты, галстука нет. С собой чёрный дипломат. Он захлопывает дверцу машины, поправляет пиджак и направляется к крыльцу. Я слышу, как он ступает по деревянным доскам. Ему не нужно стучать. Он видит, как мы наблюдаем за ним через окно. И мы знаем, что он подошёл к двери, но всё равно смотрим и ждём. В конце концов раздается стук. «Открой», — говорю я Грете, пока застегиваю пуговицы на рубашке. Грета молча разворачивается, выходит из гостиной и идет ко входной двери. Она мешкает, оглядывается на меня, затем отворачивается, делает глубокий вдох и открывает дверь. «Добрый вечер», — говорит она. «Добрый. Извините, что беспокою вас в столь позднее время», — отвечает мужчина. «Надеюсь, вы не против, Генриетта, верно?» Она кивает и смотрит на пол перед собой. «Меня зовут таранс Я бы хотел с вами поговорить, но не на улице, если возможно. Ваш муж дома?» С того момента, как она открыла дверь, с лица мужчины не нисходит неестественно широкая улыбка. «В чём дело?» — спрашиваю я, выходя из гостиной. Я прямо за спиной Гретты. Кладу руку ей на плечо. Она вздрагивает. Мужчина переводит взгляд на меня. Я выше его, крупнее, старше на пару лет. Мы смотрим друг на друга. Он держит взгляд на несколько мгновений дольше, чем, как мне кажется, принято. Затем щурит глаза, будто увиденное его очень радует. «Джуниор, верно?» «Простите, мы знакомы?» «Прекрасно выглядите». «Что вы сказали?» «Какой волнительный момент!» Он смотрит на грету Грета на него не смотрит. «Всю дорогу у меня будто бабочки в животе порхали, а вы далеко от города. Как же я рад с вами встретиться. Я приехал, чтобы поговорить с вами обоими. Вот и всё», — продолжает Терренс. «Только поговорить. Думаю, вам стоит меня выслушать». «В чём дело?» — снова спрашиваю я. «Очень странно, что этот мужчина заявился к нам. Я кожей чувствую тревогу Греты а мне не по себе от того, что не по себе ей. Перешел бы он уже к делу. Я здесь от лица компании «Аутермо». Вы слышали о нас? «Аутермо», — повторяю я, — это не та организация, что занимается… Вы не против, если я войду? Я распахиваю дверь шире. Вместе с гретой мы отходим в сторону. Даже если этот Терренс имеет нехорошие намерения Мне с одного взгляда понятно, что он не представляет угрозы. Для меня уж точно. Внушительным его не назовешь. По фигуре видно — работник офисный, телосложение хрупкое. Типичный белый воротничок. Не то, что я, привыкший к физическому труду. Он проходит в коридор и осматривается. «Прекрасный дом», — говорит он. «Просторный, без изысков, но очаровательный. Чудесный. Давайте присядем». «Проходите», — говорит Грета и ведёт нас в гостиную. «Спасибо», — отвечает он. Грета включает лампу и садится в кресло-качалку. Я опускаюсь в своё кресло с откидывающейся спинкой. Терренс садится в центр дивана напротив и кладёт дипломат на журнальный столик. Когда он садится, штанины ползут вверх. На нём белые носки. «Остался ли кто в машине?» — спрашиваю я. «Нет, я приехал один. Такие визиты — моя работа. Дорога сюда заняла чуть больше времени, чем я ожидал. Вы далеко забрались, потому я так и припозднился. Ещё раз приношу свои извинения. Но я очень рад, что наконец-таки с вами встретился». «Да, уже поздно», — говорит Грата. «Вам повезло, что мы ещё не легли». Он ведёт себя спокойно и непринуждённо будто сидел на нашем диване уже не одну сотню раз. Его чрезмерное спокойствие мне не передаётся, даже наоборот, нервирует. Я пытаюсь поймать взгляд Греты, но она смотрит прямо перед собой и не поворачивает головы. Я возвращаюсь к насущному. «В чём дело?» — спрашиваю я. «Итак, не хочу забегать вперёд. Как я уже говорил, я представитель Аутэмо». Наша компания была основана более 60 лет назад. Свой путь мы начинали с производства беспилотных автомобилей. Наши автомобили с автоматизированной системой управления были самыми экономичными и безопасными в мире. С годами сфера деятельности компании менялась. Мы отошли от автомобильной промышленности и теперь занимаемся изучением и разработкой космических технологий. Мы работаем над переселением. Переселение, повторяю я, в космос получается. Вас прислало правительство. Машина-то у вас правительственная. И да, и нет. Если вы следите за новостями, то знаете, что «Аутомо» — совместный проект. Партнерство. У нас есть отдельное подразделение в правительстве. Отсюда и машина, и связи в частном секторе. Я могу показать вам краткое вводное видео о нашей компании. Из чёрного дипломата он достаёт экран. Он держит его двумя руками и поворачивает к нам. Я бросаю взгляд на Гретту. Она кивает, словно говорит, что смотреть надо. Видео начинается. Всё в нём чрезмерно восторженно и наигранно. Как в любой правительственной рекламе. Я снова смотрю на Гретту. Похоже, заскучала. Накручивает прядь волос на указательный палец. Изображения на экране слишком быстро сменяют друг друга, так что невозможно уловить детали или какой-то смысл. Вот люди улыбаются, вот они чем-то вместе занимаются, вместе смеются, вместе едят, все счастливы. Мелькает несколько кадров неба, запуска ракеты и металлических казарменных кроватей. Когда видео заканчивается, Терренс убирает экран в дипломат. Итак? Как вы поняли, мы уже давно работаем над этим проектом. Дольше, чем многие думают. Сделать предстоит еще многое, но процесс уже в разгаре. Технологии довольно впечатляющие и продвинутые, а еще мы только что получили очередную значительную субсидию. Работа идет полным ходом. Знаю, кое-что недавно мелькало в СМИ, но я хочу сказать, что все намного масштабней. Этот проект — результат многолетнего труда. Я пытаюсь понять ход его мыслей, но у меня не получается. «Хочу уточнить. Вы сказали, работа идёт полным ходом. Что конкретно это значит? Мы не следим за новостями, правда?» Я говорю это и смотрю на Гретто. «Да», — подтверждает она, — «не следим». Я жду, что она продолжит, задаст вопрос или скажет что-нибудь. Но она замолкает. «Я имел в виду первый этап», — говорит он. Освоение. Что? Освоение. Первый этап временного переселения. Переселение? Переселение с Земли, получается? В космос? Именно. Я говорю, что думал, это так, выдумки. Фантастика. Вот зачем вы здесь, значит. Всё очень даже реально. И да, именно поэтому я здесь. Грета вздыхает, но по звуку это больше похоже на стон. «Не понимаю, то ли она недовольна, то ли растерянна». «Извините», — говорит мужчина. «Но не могли бы вы принести мне стакан воды? Очень хочется пить с дороги». Грета встаёт, поворачивается в мою сторону, но не смотрит в глаза. «Тебе что-нибудь принести?» Я качаю головой. Я ещё не допил пиво, которое начал до того, как подъехала машина, до того, как вечер принял неожиданный оборот. Я беру бутылку со столика и делаю глоток. Тёплая. Вот такие дела. У вас славный дом. Должно быть старый. Начинает он, как только Грета скрывается на кухне. Старый, — отвечаю я. Где-то пара сотен лет ему. Невероятно. Мне это очень нравится. А вам по душе тут жить? Нравится, джуниор? Вам комфортно здесь? Вдали ото всех, вдвоём. Я пытаюсь понять, на что он намекает. «Другой жизни мы с Гретой не знаем», — отвечаю я. «Мы... мы здесь счастливы». Он клонит голову и снова улыбается. «Да, но ну и местечко. С большой историей. Эти стены, должно быть, многое повидали. Приятно, наверное, когда так просторно и тихо. Делай, что хочешь. Никто ничего не услышит и не увидит. Никто не побеспокоит. А поблизости есть еще фермы? «Сейчас уже нет», — говорю я. «Раньше да, а теперь одни поля с посевами. Одна канола». «Да, видел, когда проезжал. Не знал, что канола такая высокая». «Она и не была», — говорю я, когда землёй владели фермеры. Сейчас-то большая часть принадлежит крупным компаниям или правительству. Компании выращивают новый сорт, гибридный. Потому и выше, и более жёлтый по сравнению с тем, что рос в былые времена. Воды почти не требует. Долгую засуху переживёт. Да и растёт быстрее. Я считаю, неестественно это, но что есть, то есть. Он наклоняется ко мне. Очень занимательно. А вам никогда не бывает страшно? Всё-таки вокруг никого? Грета возвращается со стаканом воды и подаёт его Терренсу. Она придвигает своё кресло поближе ко мне и садится. «Из нашего колодца, — говорю я. Такой воды в городе не найдёшь». Он благодарит её и подносит стакан ко рту, выпивает три четверти долгим громким залпом. Из уголка губ вырывается маленькая капля и бежит по подбородку. С удовлетворённым вздохом он ставит стакан на столик. Очень вкусно. Итак, как я уже сказал, подготовка идёт полным ходом. Я представитель отдела по связям с общественностью. Меня назначили на ваше дело. «Нам с вами предстоит тесное сотрудничество». «С нами?» — спрашиваю я. «На нас есть дело?» «Почему на нас есть дело?» «Его не было до недавнего времени». В горле у меня пересохло. Я пытаюсь сглотнуть слюну, но это не помогает. «Мы не подавали никаких заявок и не соглашались на заведение дела», — говорю я, потягивая пиво. Он снова расплывается в зубастой улыбке. Кажется, его зубы на самом деле импланты, как и у всех городских. Вы правы, но мы провели первую лотерею, джуниор. Что-что провели? Нашу первую лотерею. Так вот, как вы это называете, — говорит Грета и качает головой. Лотерея? О чем это вы? Я не знаю, что известно широкой общественности, в том числе и вам, что вам удалось вызнать из новостей. Думаю, в таком месте немногое. Потому скажу так, вас выбрали. Вот почему я здесь. Рот Терренса закрыт, но я вижу, как он проводит языком по верхнему ряду зубов. Бросаю взгляд на Гретту. Она опять смотрит прямо перед собой. Почему она не смотрит на меня? Что-то её тревожит. Обычно она меня не избегает. Не нравится мне это. «Давай выслушаем его, Джуниор», — говорит Гретта странным тоном и попытаемся понять, о чём он. Турренс переводит взгляд на неё, а потом обратно на меня. Замечает ли он её раздражение? А мог бы. Он ведь не знает нас, не знает, как мы ведём себя, когда мы одни. «Простите за бесцеремонность», — говорит он и поднимается с дивана, чтобы снять пиджак. «Мне всё ещё слишком жарко, даже после воды. Дома везде кондиционеры. Надеюсь, вы не против, что я тут устраиваюсь». «Генриетта, вы точно не хотите воды?» «Всё в порядке?» «Генриетта. Он называет её полным именем. Он сильно потеет. Пятна на рубашке похожи на карту островов. Он складывает пиджак и кладёт его рядом с собой. Вот и подходящий момент. Шанс задать интересующие меня вопросы. Он ясно даёт это понять своими телодвижениями. «Так вы говорите, меня выбрали. Начинаю я» верно отвечает он выбрали для чего для участия в программе в освоении естественно всё пока на стадии подготовки только начало я хочу подчеркнуть что вы в предварительном списке претендентов так что не стоит сейчас сильно радоваться но я понимаю сложно не радоваться когда такое слышишь я например очень рад за вас вот за что я больше всего люблю свою работу так это за то что могу приносить людям радостные вести. Но пока не даю никаких гарантий. Я хочу, чтобы вы это понимали. И пообещать ничего не могу. Но это не так важно сейчас. Момент ведь поистине знаменательный. Он смотрит на Грету, Она сидит с пустым выражением лица. Вы не поверите, сколько добровольцев набралось за последние несколько лет. Тысячи людей хотят попасть в программу. И многие готовы отдать всё, лишь бы услышать те же замечательные новости, что и вы сейчас. Итак, я не совсем понимаю. Прерываю я его тираду. Вы серьёзно? Он смеётся, качает головой, а потом успокаивается. Джуниор, у вас получилось. Получилось попасть в предварительный список для участия в освоении. Если всё хорошо сложится, если вы пройдёте отбор, то сможете посетить нашу установку. Может, вы даже будете одним из первых. Войдете в первую волну переселенцев, поживете там. Терренс указывает на потолок, но имеет в виду то, что находится выше крыши, выше неба. Он вытирает ладонью лоб, ожидая, пока сказанное дойдет до нас, и продолжает. Такой шанс выпадает раз в жизни. а Это только начало. Мы провели первую лотерею, потому что такая удачная вербовка требует времени. Я делаю глоток пива. Кажется, не нужна вторая банка. Удачная вербовка, говорите. Знаю, известия поразительные, продолжает Терренс. И сложно такое сразу переварить. Но помните, всё меняется. Я всегда это говорю. И верю, что это правда. Перемена — единственная константа жизни. Человечество развивается. Это неизбежно. Мы эволюционируем. Движемся вперёд, осваиваем новое. То, что кажется маловероятным и невозможным, быстро становится нормой, а затем быстро устаревает. Мы переходим к следующему этапу, выходим на новую ступень развития, к следующему рубежу. Там, наверху, не другой мир на самом деле. Да, он далёк от нас и был в недосягаемости на протяжении почти всего нашего существования. Но теперь... Он становится всё ближе и ближе. Мы приближаем его. Понимаете? В его глазах отражается самоуверенность и воодушевление. А что он видит в моих? Я совсем не воодушевлён. Хотя должен быть. И всё же. Я смотрю на грету Она чувствует мой взгляд, поворачивается и слабо улыбается. Наконец-то. Улыбка. Знак, что она со мной. Теперь мы на одной волне. Она вернулась. «Безумие какое-то», — говорю я, и касаюсь руки грата «Космос — это как раз-таки другой мир. А здесь у нас есть свой, своя жизнь, здесь наша. Я чувствую, что должен защитить свою жизнь, ту, которую знаю и понимаю. Вы заявляетесь в мой дом ни с того ни с сего», — говорю я, и заявляете, что мне, скорее всего, придется уехать, не считаясь при этом с моим мнением». Вы думаете, что после стольких лет, проведенных здесь с Греттой, я уеду? Я такого не просил. Это ненормально. Терренс снова улыбается и медленно, осторожно наклоняется вперед. Послушайте, я предупреждаю вас. Но тут он замолкает и начинает ерзать. Нет, простите, не то слово. Предупреждение. Звучит очень негативно. А я совсем не это хотел донести. Все наоборот, хорошо как мечта, ставшая явью. Признаю, добровольно вы не вызывались. но ну, почти. Если верить нашему алгоритму, вы уже говорили о космосе. Услышав это, Грета оживляется. Так вы нас прослушивали? И как давно? В ее голосе я слышу незнакомые нотки. И чувствую. Не знаю, что я чувствую. Просто знаю, что мне они не нравятся. Терренс вытягивает ладони, словно извиняясь. «Постойте», — говорит он, — «я не совсем ясно выразился и плохо все объяснил. Мы не прослушиваем и не наблюдаем за вами. Вы же знаете, что микрофоны в ваших экранах всегда включены. Мы собираем данные и используем определенную программу, которая классифицирует их. Она-то и отмечает интересующие нас слова. «А теперь вы будете слушать еще внимательнее», — говорит грата «Да?» «Да, будем». Выражение у Гретты холодное, спокойное, пустое. Интересующие вас слова? «Можно поподробнее?» — спрашиваю я. «После каких же слов меня зарегистрировали на лотерею, о проведении которой я, кстати, даже не подозревал?» Надеюсь, что Гретта тоже получит ответ на этот вопрос. В нашем случае представляли интерес любые разговоры о путешествиях, космосе, планетах или Луне мы бы их точно не пропустили. Это нужная информация. Он останавливается, как будто решает, что стоит рассказывать. Наша лотерейная система сложна, и принципы ее работы так просто не объяснишь. Просто доверьтесь нам. Тут все дело в доверии. Грета сцепила руки. Она сидит тихо, без движения. Почему она ничего не говорит? Почему не задает вопросы? Почему оставляет все на меня? «Вы можете рассказать что-то еще?» — говорю я. «Что-нибудь о вашей установке?» Много лет назад, когда все только начиналось, было так много вариантов, где человечество могло бы обосноваться. По крайней мере, мы так считали. Луна, Марс. Аутемо даже рассматривала возможность колонизации только что открытой в то время планеты, которая вращалась вокруг звезды в соседней системе. В конце концов, мы решили построить собственную планету, если можно так сказать, собственную космическую станцию. Всё то, о чём он говорит, все эти соседние системы, сложно понять такому человеку, как я. Но я должен попытаться. «Зачем?» — спрашиваю я. «Зачем вообще строить станцию, если Земля прекрасно подходит для жизни? И зачем строить целую космическую станцию, если уже есть подходящие планеты?» Терренс почесывает голову. Причин много. Если бы вы, например, решили отправиться на одну из этих планет, то вам потребовалось бы приблизительно 78 лет, чтобы слетать туда и обратно. Даже если бы вы летели со скоростью света, что, собственно, невозможно. Вот и первая проблема. Мы решили зайти с другой стороны. Мы хотели, чтобы первая фаза тестирование нашей установки была испытательным периодом, исследованием. Люди бы уезжали туда ненадолго, и мы бы наблюдали, проводили тесты, полные анализы, а потом возвращали их домой. Создание нашей собственной планеты — лучший вариант. В то время космические станции уже существовали, причем долгое время. Первую мы запустили несколько лет назад. С тех пор над ней работаем. Наша установка быстро расширилась. Сейчас она превратилась в огромную космическую станцию. В этот самый момент она движется по орбите Земли. Да, она еще не закончена, но главное, что запущено Мы, люди, не можем сдержать себя, думаю я. Не можем перестать расширяться, распространяться, завоевывать. И правительство обо всем этом знает. «Мы и есть правительство», — отвечает он. «У нас в правительстве связи». Это наше исследование». «Я никогда не летал на самолёте», — говорю я. «Да и Грета тоже. Ей точно не понравится. Она никогда не путешествовала. Так что одна мысль о полёте в космос приведёт её в ужас». «Ах, да», — говорит таренс мне следовало сразу всё прояснить. Виноват. Речь о вас, Джуниор. Только о вас». И тут до меня доходит. Я понимаю, на что он намекает. Так мы не вместе в списке? Не вместе участвуем в лотерее? Нет, боюсь, что нет. Только вы, джуниор. От Греты никакой реакции. Она молчит, не сдаёт ни звука, даже вздоха. Просто сидит. Не знаю, как это понимать. Я чувствую, будто у меня нет выбора. А она никак не помогает. «И что дальше?» — спрашиваю я. «Ничего, собственно». Ничего срочного или важного. Список участников долгий, как и весь процесс. Представьте, что участвуете в долгом марафоне. Согласно политике нашей компании, мы по возможности стараемся сообщать новости лично. Лучше всего начинать наши отношения именно так. Если вы не попадаете в финальный список, то больше мы с вами не увидимся. Но может быть и так, что эта встреча будет не последней. И сколько же кандидатов? в предварительном списке. К сожалению, всё, что я могу сказать, вы в нём. Надеюсь, вы понимаете, Джуниор. Конфиденциальная информация. Но одно точно — решаться всё будет ещё несколько лет. Несколько лет. Когда я слышу эти слова, мне становится легче. Возможность такая призрачная, далёкая, как и сама орбитальная космическая станция. Может, Грета поняла это с самого начала? Может, поэтому она такая молчаливая и спокойная? На этом наш разговор вроде как заканчивается. Точнее, Терренс продолжает говорить, разглагольствует «еще где-то час о целях аутэмо», но ничего из этого ко мне не относится. Когда я встреваю с вопросом или комментарием, он, как заезженная пластинка, отвечает. «Согласно политике компании…» Многие фразы звучат заучено. «Мне интересно, как долго он этим занимается?» Вряд ли давно. Слишком нарочит, не отходит от директив. Но по нему видно, что он очень взволнован происходящим. Это уж точно. В какой-то момент он упоминает о геле жизни, своего рода мазе местного применения, которая помогает организму акклиматизироваться в безатмосферном пространстве. Гель, думаю я. Гель, который помогает привыкнуть к чему-то. Это так странно. Так необычно, что даже представить сложно. Когда Терренс отходит в уборную, мы с Гретой наконец остаёмся одни. Сначала мы ничего не говорим. Сидим и растерянно молчим. Потом Гретта в кои-то веки смотрит на меня. Я смотрю ей прямо в глаза. Теперь, когда она видит меня, обращает на меня внимание, я мгновенно чувствую себя лучше. «О чём думаешь?» — спрашивает она. «Не знаю». «Стараюсь всё осмыслить», — говорю я и качаю головой. «Понимаю, что должен быть счастлив и взволнован, раз выпала такая возможность, и что многие готовы заплатить за такой шанс, но...» «Ты расстроен? Испуган? Ошеломлён?» «Нет», — говорю я. «Нет и нет. Я в порядке». «Хорошо», — отвечает она. «Сложно такое сразу переварить. Гель жизни, мать его». «Да, гель жизни, мать его», — повторяю я. Терренс возвращается, и разговор с Гретой обрывается. Он продолжает с того, на чём остановился, почти без пауз. И по-прежнему не отвечает ни на один мой вопрос. Уходит от них, даёт абстрактные тезисы. Раскрывает сложные алгоритмы формирования предварительного списка. Показывает больше видео о новых ракетах с прозрачными выхлопами и видео в котором нам пытаются объяснить нечто, называемое векторизацией тяги. Грета все это время сидит рядом и слушает. Затем, примерно через полчаса, она уходит. Терренс еще какое-то время болтает, а потом настает момент, когда ему кажется больше нечего сказать. У меня еще куча вопросов и опасений, которые я хочу с ним обсудить. Но этот визит застал меня врасплох и так ошарашил, что я не могу вспомнить, что хочу спросить. Я устал, и любопытство стихло. Я провожаю его до машины. Мы пожимаем друг другу руки. Я гляжу на него, чувствую его руку в своей, и впервые за вечер испытываю странное ощущение, что где-то я его уже видел. Он ставит дипломат в машину, но не закрывает дверь, оборачивается и обнимает меня, что довольно неожиданно отпустив меня, делает шаг назад и хватает меня за плечо. «Поздравляю», — говорит он, — «я так рад видеть вас». «Мы знакомы?» — спрашиваю я. Эти зубы и эта улыбка. «Все только начинается. Первая встреча. Но чувствую, скоро мы увидимся снова», — говорит он и садится в машину. «Удачи вам». Дверь со стуком захлопывается. Я смотрю, как машина выезжает на дорогу. На улице кромешная тьма. Я слышу сверчков и живость в каноле, оглядываюсь вокруг. Вот мой мир. Другого я не знаю и никогда не знал. Всегда думал, что никакой другой я не узнаю. Я устремляю взгляд на небо, усеянное звездами. Оно никогда не менялось. Всю жизнь я смотрю на одно и то же ночное небо. Другого неба... Я никогда не видел. Звезды, спутники, луна. Я знаю, что луна далеко. но сегодня она выглядит по-другому. Если так подумать, раз я вижу все это, звезды, луну, раз я вижу их собственными глазами, так ли далеко они находятся на самом деле? Когда я возвращаюсь, в доме стоит тишина. Грета, должно быть, легла спать. Странно. Не захотела поговорить и просто поднялась в спальню. Она очень устала, наверное. В этом дело. Незнакомец ни с того ни с сего принёс нам странные новости. Если она устала, я её очень понимаю. Выключив лампу в гостиной, я несу пустой стакан и пивные бутылки на кухню и ставлю их возле раковины. Открываю холодильник, заглядываю внутрь, но ничего не беру. Из холодильника идёт приятный холодный воздух. Я поднимаюсь по лестнице в темноте, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы рассмотреть фотографии на стене. Не помню, когда в последний раз так делал. Останавливался, чтобы посмотреть на фотографии. Мне приходится наклоняться к ним вплотную, так как света нет. Всего их три, они в рамках и развешаны в ряд. На одной мы с Гретой вместе, а на двух других по отдельности. Наша совместная фотография — селфи крупным планом. Трудно сказать, где она снята. Рот у Грета открыт. Она смеется. Счастливая. Скорее всего, именно поэтому и повесила это фото. На другой, там, где я один, я еще молодой. Едва узнаю себя. Не Грета ли сделала этот снимок? Поднявшись, иду прямо в нашу комнату. Дверь прикрыта. Очень странно стучать в дверь своей спальни, поэтому я медленно открываю ее. Грета лежит на спине в нашей постели. И что ты собираешься просто взять и заснуть после всего услышанного?» — спрашиваю я. «И поговорить не хочешь?» — просто безумие. Она поднимает руки и закрывает ими глаза. «Прости, сейчас я хочу спать. Поговорим утром». «Ты в порядке?» — спрашиваю я, заходя в комнату. Я вижу, что она не разделась, всё ещё в одежде. Она поднимает голову. «Если честно, то я не очень хорошо себя чувствую». «Не знаю, вроде ничего серьёзного, но, может, ты поспишь в комнате для гостей сегодня?» «Ты серьёзно?» «Не помню, чтобы я спал в комнате для гостей. Никогда там не спал». «Я знаю, странная просьба. Прости. Просто если вдруг это вирус, я не хочу, чтобы ты его подхватил». «Не боюсь я ничего подхватить. А кровать там застелена?» «Да, я застелила её утром. Обещаю это только на одну ночь». Завтра мне станет лучше, я уверена. Тебе стало плохо ещё утром, но ты ничего не говорила. Нет, наверное, мне просто внезапно захотелось застелить кровать. Ты ведь понимаешь, что нам надо поговорить. Я думал, мы сядем, обсудим всё, что произошло. Что сказал Терренс? Будущее самого Терренса. Кстати, как он тебе? Джуниор, я правда очень устала. Так что если ты не против, я посплю. Она отворачивается. «Да, хорошо. Конечно», — отвечаю я. «Поговорим утром». Я ухожу. Но когда подхожу к двери, она зовёт. «Джуниор?» «Да». «Можешь, пожалуйста, закрыть за собой дверь?» «Конечно», — говорю я. Я не комментирую, что в комнате станет жарче, если закрыть дверь. Её это только разозлит. Но когда я уже почти закрываю дверь, мне в голову приходит тревожная мысль. Я заглядываю в щелку. «А, и ещё. Как ты узнала?» Она поворачивается ко мне лицом. «Узнала что?» «Когда машина остановилась, и Терренс ещё не вышел, ты сказала». «Должно быть, ему что-то нужно». «Как ты узнала, что в машине мужчина?» «Я так сказала?» «Ага». «Ты уверен?» «Да». Она громко вздыхает. «Не знаю, Джуниор. Я это без задней мысли» просто сказала, не раздумывая. «Спокойной ночи. Когда я добираюсь до комнаты для гостей и смотрю на небольшую односпальную кровать, застеленную чистыми белыми простынями, с другого конца коридора доносится щелчок замка двери нашей спальни. Когда получаешь какую-либо важную, неожиданную, повергшую в шок новость, которая может изменить всю жизнь, примерно как та, которую нам принёс Терренс, то всё странным образом меняется. Особенно ход и порядок мыслей. Вот что я узнаю о себе. Что во время визита Терренса, что неделю-две после, Грета была на взводе. Замкнулась в себе. Ни с того ни с сего ей вдруг захотелось побыть одной. Мы вместе ели, но мало разговаривали. Она избегала контакта со мной. Почти всю неделю после его визита она хотела, чтобы я спала в другой комнате. И так я и делал. Наконец она сказала, что я могу вернуться в нашу постель. Но от неё исходило напряжение. Она лежала рядом, и я чувствовала её беспокойство. Оно было почти осязаемым. Кажется, она едва ли спала. Утром признавалась, что почти не смыкала глаз. Так продолжалось долгое время. Но постепенно настоящая Грета, привычная Грета, та, которую я знаю, возвращалась. Так устроено время. Оно восстанавливает равновесие. Тревога превращается в спокойствие. А шок, каким бы острым он ни был, проходит. Грета пришла в себя и перестала меня отталкивать. Жизнь, которую мы вели до получения известия о лотерее, продолжилась. Пролетали недели, месяцы, мы вошли в привычный ритм. Работа, еда, сон. Жизнь всегда возвращается на круги своя. Вот чего мы, люди, желаем — уверенности в будущем, стабильности, комфорта. Но радикальные изменения произошли в моем внутреннем цикле, в моем внутреннем мире, и пока никто этого не видит, даже Грета. В общем и целом, визит Терренса длился менее трех часов. С одной стороны, вторжение в жизни не слишком продолжительное, но все же разрушительное и значимое. Дни складываются в недели, а те — в месяцы. Так проходит год и еще один. Жизнь идет своим чередом, но я думаю о его визите каждый день. С Гретой мы редко говорим об этом. Когда я завожу об этом разговор, она обычно меняет тему. Я узнал, что попал в предварительный список и начал думать о будущем. Что меня ждет, что может произойти, а что не может, что будет. Выбери я один из двух вариантов. Стоит мне лететь или не стоит? Какие плюсы и минусы в каждом случае? Ещё я стал думать о прошлом. О своём прошлом. О том, что было раньше. О том, как я стал тем, кто я есть сейчас. О всём значимом. О ценных моментах, которые успел забыть. Воспоминания о каких-то конкретных эпизодах накатывают волной. Вспоминаются первые несколько лет, что мы с Гретой прожили в нашем доме и как тогда была устроена наша жизнь. С Гретой я, понятное дело, ничем не делюсь. Такое соглашение я заключил сам с собой. Попытаюсь разобраться во всём сам, если получится. Чтобы защитить её, чтобы она могла обо всём забыть. Просто буду с собой, как ни в чём не бывало. Как будто ничего не изменилось. Даже если это не так. Таков мой долг перед ней. Не хочу расстраивать её или беспокоить. А именно это и сделал Терренс. Короткий визит выбил её из колеи. Я стараюсь сделать вид, что у нас всё как и раньше, что всё нормально. И веду себя так, будто всё хорошо. Утром мы встаём. Я иду в сарай, кормлю куриц, гуляю по участку, принимаю душ, мы завтракаем, идём каждый на свою работу, возвращаемся к ужину. Иногда по вечерам Гретта играет на фортепиано. Я выпиваю банку пива. Может, две. Мы рассказываем друг другу, как прошел день, какие забавные или необычные случаи произошли. А на завтра все повторяется. С нами всего-то случился короткий, безобидный визит незнакомца. Почему такая мелочь должна иметь большое влияние и силу? Не должна и не будет. Вот так я и решил. Независимо от того, что произойдет в будущем, наши отношения не должны измениться. Надо сосредоточиться на настоящем. Мы вместе, вместе были и будем всегда. И мой долг — быть собой, быть тем, кем я всегда был. Ради Гретты. Ничто в нашем заведённом порядке не поменялось и не перестроилось. Но всё же я чувствую, как меняюсь, хоть и против воли. Я чувствую в себе изменения. В первый раз я увидел Гретту издалека. Воспоминания об этом моменте Самое чёткое, самое сильное, именно его я воспроизвожу в памяти чаще всего. Я много думал о нём после визита Терренса, снова и снова прокручивал в голове. Когда я её увидел, вокруг никого не было. Только она и я. Она казалась такой маленькой. Это первое, что я отметил. Я бросил своё занятие и принялся наблюдать за ней. Выбросил все остальные мысли из головы. Хотел начать с чистого листа. Стояло лето. Ярко светило солнце, так что я отошёл в тень. Мне хотелось пить, но воды с собой не было. На тот момент я уже долго работал, где-то несколько часов, и мне предстояло ещё много дел. Мы оба были тогда молоды, почти дети, особенно она. До вечера оставалось всего ничего, и воздух был влажный, такой, что хотелось никуда не спешить и ни о чём не думать. На ней была белая футболка с обрезанным рукавом. Волосы собраны в свободный пучок, и пряди обрамляли её лицо. Я сидел на корточках в грязи под деревом, упершись локтями в бёдра. Я не узнал её. Чему очень удивился? В хорошем смысле. Кто она? Я хотел узнать. Мне нужно было знать. И дело не только в том, что она была незнакомкой. Может, это и сыграло роль. Но я не поэтому сидел в грязи под тем деревом, разглядывая её. Именно её я всегда ждал. Да, это была она. Я закурил сигарету. Откинул волосы со лба, влажные, потные волосы. Втянул дым. Помню, как лёг тогда на спину. И лежал, глядя на тень листьев, ветви и небо над ними. Лежал и курил. Всё вокруг пребывало в движении но я ни на что не обращал внимания. Она была за гранью всего и в то же время его частью. Я не помахал ей рукой. В тот день мы даже не заговорили, ни словом не обменялись. Между нами не было никакого контакта, но я почувствовал связь. Я находился по другую сторону дороги. Один. Думал, что один. Пока не увидел её. Она понятия не имела, какое впечатление произвела на меня. Она ничего не замечала. Вот какую власть она обрела надо мной уже тогда. Увидев её, я задался вопросом, что я делаю, чего хочу, чего желаю, что могу. Не только конкретно в тот момент. Задумался, какие действия привели меня в то место, почему я оказался там, на солнце, с грязными, соднящими руками. Всю свою жизнь я не мог запомнить ни одного имени. Никому не удавалось сильно меня впечатлить. Но в тот момент я подумал, что теперь всё может измениться. Я бы запомнил её имя, если бы узнал. Вот что она делала ещё до того, как мы познакомились. Она меняла всё. Она нагнулась, погружённая в свои мысли, и беззаботно мыла руки в луже на обочине, ничего не замечая. Я знал, она та самая. Я создан для неё. Я увидел ее, и именно тогда началась моя жизнь. Видимо, чему-то суждено быть, суждено случиться. Есть вещи, которые мы объяснить не в силах. Некоторые называют это судьбой. Может, так и есть. Может, нам и не нужно знать большего. Может быть, орбита, по которой движутся наши жизни, предопределена. Такая версия меня устраивает, несмотря на то, что я не очень-то верю в такое». Можно придерживаться определенных убеждений, но не верить в них. Потом я стал думать, как еще могла бы разыграться та ситуация, как все могло бы пойти по-другому. Увидел бы я ее в другом месте, в другое время, в другой день. Неизбежна ли наша встреча? Как там говорят, все предначертано? Или это был единственный шанс? Пан или пропал? Судьба или случайность? Была ли та встреча тем самым единственным шансом. Шансом увидеть её, заметить и запечатлеть в памяти. Ведь я всерьёз подумывал пойти другим путём. Даже не могу вспомнить, почему оказался именно на той дороге. Я не должен был там быть. Но так сложилась наша судьба. Мы нашли друг друга. Между нами завязались отношения, и мы работали над ними. В нашей жизни всё предсказуемо. Стабильно, определённо, нормально. Рутинно, естественно. День идет за днем, снова и снова. Такой ритм приносит покой. Я не самый внимательный человек. Что вижу, то и вижу, а остальное не важно. Какой в этом смысл? Зачем обращать внимание на все, что происходит вокруг, захламляя мозг ненужными деталями и избыточной информацией? Что произойдет, то произойдет. Осознанность тут роли не играет. Интересно, как бы Грата описала нашу первую встречу? Вспомнила бы её? Не знаю. И не уверен, что хочу знать. Но мне интересно. Наши дни сливаются друг с другом, и о них не остаётся чётких воспоминаний. Может быть, когда-нибудь у меня хватит смелости спросить её? Она всё ещё хранит ту белую футболку с обрезанным рукавом, в которой я впервые её увидел. Я никогда не говорил ей... Как много та футболка для меня значит. Она редко её носит. И я всегда замечаю, когда она её надевает. Я рад, что она почти её не носит и хранит в ящике. Чем чаще она её надевает, тем больше её приходится стирать, а чем больше стирок, тем больше она затрёпывается. Ткань и так уже потёрлась и износилась. Глупо, знаю. Но я не хочу, чтобы футболка полностью износилась. Хочу, чтобы она сохранилась.